Глава 56. «Я не могу, не хочу прожить всю жизнь с трупом за плечами!» Генрик Ибсен. Росмерсхольм На другой день, подъехав к Хенлис-Корнер на северной кольцевой дороге и увидев впереди пробку, Страйк выругался себе под нос. Транспортную развязку, на которой регулярно возникали заторы, собирались реконструировать еще в начале года. Движение окончательно застопорилось. Страйк открыл окно, закурил и бросил взгляд на автомобильные часы. Им овладело раздражение, переходящее в отчаяние, чувство, столь знакомое всем лондонским водителям. Он стал думать, что нужно было ехать на метро, но психиатрическая лечебница находилась в нескольких километрах ходьбы от ближайшей станции, а это грозило доконать и без того травмированную культю. Страйк уже беспокоился, что опоздает на встречу, а это было бы крайне нежелательно. Во-первых, не хотелось подводить медиков, разрешивших ему проведать Билли Найта, а во-вторых, не так-то просто было найти другую возможность побеседовать с младшим из братьев без опасения столкнуться при этом со старшим. Утром Барклэй заверил Страйка, что в планах Джимми на день было написать полемическую статью о мировом влиянии Ротшильдов для сайта реальной социалистической партии, а также попробовать новую заначку Барклая. Сердито постукивая по рулю, Страйк опять задался вопросом, бередившим его со вчерашнего вечера. Действительно ли причиной их прерванного разговора с Робин стал Мэтью, выхвативший телефон у нее из рук? Все дальнейшие попытки Робин убедить Страйка в обратном звучали сомнительно. Разогревая баночную фасоль, его все еще не покидали надежды сбросить вес, Страйк подумывал перезвонить Робин. Потом он без аппетита поглощал постный ужин, сидя перед телевизором. Показывали самые яркие моменты церемонии закрытия Олимпиады, но внимание Страйка было далеко от Spice Girls, дергающихся на крышах лондонских такси. По словам Дели Уин, даже для самих супругов брак – это непостижимое таинство. Возможно, в этот поздний час Мэтью и Робин лежали в одной постели. Что хуже, вырвать у нее из рук телефон или удалить историю ее звонков? Но она ведь стерпела. Сколько можно прятать голову в песок? Безусловно, Мэтью слишком озабочен своей репутацией и будущей карьерой, чтобы в открытую нарушать нормы приличия. Перед сном Страйк успел подумать, что Робин сумела отбиться даже от шеклойлского потрошителя – Мысль, конечно, леденящую душу, но тем не менее успокоительная. Впрочем, детектив отчетливо сознавал, что сейчас его должно волновать не семейное положение младшего партнера, а отсутствие конкретных подробностей для отчета перед клиенткой, нанявшей трех сыщиков для выяснения обстоятельств смерти своего отца. Тем временем движение возобновилось, но Страйк так и не смог выбросить из головы Робин и ее мужа пока перед глазами не возник указатель психиатрической больницы, заставивший его сосредоточиться на предстоящей беседе. В отличие от гигантского прямоугольного бетонного здания с черными окнами, куда с месяц назад привезли Джека, больница, у которой теперь запарковался Страйк, отличалась готическими шпилями и византийскими арочными окнами с медными решетками. Это зрелище напомнило Страйку жуткую помесь пряничного домика и готического замка. Свод из красного кирпича украшала надпись «Санаториум», высеченная над двустворчатой дверью неизвестным викторианским каменотесом. Страйк опаздывал уже на пять минут, а потому решил не переобувать кроссовки. Он резким движением распахнул дверь, выбрался из автомобиля, включил сигнализацию и в спешке стал подниматься по грязным ступеням крыльца, припадая на одну ногу. Его встретил холодный коридор с высокими сероватыми потолками и окнами, напоминающими церковные. Если бы не спертый запах дезинфицирующего средства, здесь царила бы атмосфера постепенного разрушения. Палата, номер которой Страйк узнал по телефону, находилась по коридору налево. Проникавший сквозь зарешеченные окна солнечный свет, полосами ложился на унылые стены, где были кое-как развешены поделки. В том числе и выполненные пациентами прежних лет. Шагая мимо серии коллажей из фетра, блестящей нити и пряжи, в мельчайших деталях изображающих скотный двор, Страйк наткнулся на исхудалую девочку-подростка, выходящую из уборной в сопровождении медсестры. Ни одна, ни другая не обратили на него ни малейшего внимания. Напротив, неживой взгляд девочки, как показалось Страйку, был направлен не на окружающую действительность, а на смуту в ее собственном мирке не имеющим точек пересечения с реальностью. В конце коридора Страйк обнаружил закрытую палату с двустворчатой дверью. Его слегка удивило, что располагается она именно на первом этаже. Всем своим обликом больница напоминала Страйку о печальной судьбе первой жены мистера Рочестера, поэтому он скорее ожидал разыскать нужную палату на самом верху здания, в одной из башен. Однако все оказалось намного прозаичнее. Страйк нажал на большой зеленый звонок, и в маленьком окошечке возник санитар с ярко рыжими волосами. Дверь открылась, и страйк вошел в палату. Там было четыре кровати и стол, за которыми играли в шашки двое пациентов. Пожилой, беззубой похожий мужчина и бледный молодой парень с плотно перевязанной шеей. Еще несколько человек стояли прямо за дверью: санитар, две медсестры, и, по предположению страйка, двое врачей женщина и мужчина как по команде все они повернулись и окинули вошедшего пристальными взглядами. Одна из медсестер даже толкнула локтем другую. «Мистер Страйк!» – приветствовал посетителя врач, низкорослый, хитроватый на вид мужчина, говоривший с заметным манчестерским акцентом. «Как добрались?» «Меня зовут Колин Хэпфорд. Мы говорили с вами по телефону. Знакомьтесь, моя коллега. Камила Мухаммад». Страйк пожал руку женщине, чей синий брючный костюм напомнил ему полицейскую форму. «Мы оба будем присутствовать при вашей беседе с Билли», — пояснила она. «Он только сходит в туалет. Билли с нетерпением ждет встречи. Предлагаю пройти в переговорную. Следуйте за мной». Под зачарованными взглядами медсестер и санитарок она провела его мимо сестринского поста в небольшое помещение с четырьмя стульями и привинченным к полу столом. Стены оказались голыми, даром что нежно-розового цвета. «Идеально», — сказал Страйк. Эта комнатушка напоминала десятки допросных, которыми широко пользовался Страйк во время службы в военной полиции. Там на допросах тоже частенько присутствовали третьи стороны, как правило, адвокаты. «Буквально пару слов до начала», — сказала Камила Мухаммад, плотно прикрывая дверь за Страйком, чтобы младший медперсонал не подслушивал. Я не знаю, насколько вы осведомлены о состоянии Билли. От его брата я слышал, что убили шизоидное аффективное расстройство. Совершенно верно, сказала она. Он не раз прерывал курс лечения и в результате заработал полноценный эпизод психотического характера. В этом состоянии он, судя по всему, и явился к вам. Да, он был сильно возбужден. К тому же, глядя на него, можно было подумать, что спит он где придется. Это не исключено. Его брат сказал нам, что в таком состоянии он целую неделю где-то бродил. В настоящее время, как мы считаем, диагноз психоз можно снять, но прежде он был актуален. Сейчас Билли все же содержится у нас в надзорной палате, поскольку мы не можем предсказать тот градус, при котором проявится его связь с реальностью. Довольно трудно составить точную картину психического состояния, если в ней присутствуют и параноидальные, и бредовые симптомы. «Мы надеемся, что вы поможете нам отделить некоторые факты от вымысла», добавил уроженец Манчестера. «С момента госпитализации по настоящее время вы для него – повторяющийся мотив. Он мечтает с вами поговорить куда больше, чем с любым из нас. Наряду с этим его преследует страх. Страх кары за признание, и, опять же, нам трудно установить, обусловлен ли этот страх его заболеванием, или же действительно существует... Конкретное лицо, которое внушает ему подлинный страх, потому что... Э -э он колебался, тщательно выбирая слова. Страйк высказался так. Могу предположить, что его брат при желании способен нагнать страху. У психиатра упала гора с плеч от того, что и без нарушения врачебной этики он был правильно понят. Вы знакомы с его братом? Встречались как-то. Он часто навещает Билли. Пару раз приезжал, но после этих посещений убили, наступает возбуждение или подавленность. Если мы заметим сходные симптомы во время вашей с ним беседы, начал Манчестерец, принято к сведению. На самом деле занятно вас тут видеть, с легкой усмешкой сказал Колин. Мы ведь полагали, что его фиксация на вашей личности полностью обусловлена психозом. Такие виды расстройств часто сочетаются с содержимостью знаменитостями. К слову сказать, честно признался он, Мы с Камилой на днях пришли к единому мнению, что фиксация на вас будет помехой для досрочной выписки. Очень удачно, что вы позвонили. Да, — сухо сказал Страйк, — и правда удачно. Рыжеволосый медбрат постучал в дверь и просунул голову в помещение. Билли готов к беседе с мистером Страйком? Замечательно, — сказала женщина-психиатр. Эдди, нельзя ли нам сюда чаю? Чаю, да? — обратилась она через плечо к Страйку. Тот кивнул. Тогда она распахнула дверь. «Входи, Билли». И действительно, это был он, Билли Найт. В сером спортивном костюме и больничных шлепанцах. Под валившимися глазами темнели круги. Некоторое время тому назад голову ему обрели под ноль. Указательные и большой пальцы левой руки были забинтованы. Хотя под спортивным костюмом, который, наверное, привез ему Джимми или пожертвовал кто-то из пациентов, угадывалась дистрофичная худоба, Ногти были обкусаны до крови, а в уголке рта мокло воспаленное пятно. Билли уже не распространял вокруг себя тяжелый животный дух. Шарко он вошел в переговорную, пригляделся к Страйку и протянул ему костлявую руку, которую Страйк тут же пожал. Билли обратился к врачам. «А вы что, тут сидеть будете?» «Да», — ответил Колин, — «но ты не волнуйся, мы тихонько» а ты можешь говорить мистеру Страйку все, что угодно. Камила отодвинула два стула к стене, а Страйк и Билли остались сидеть друг против друга за столом. Страйк предпочел бы более уютную обстановку, но опыт службы в отделе специальных расследований заставлял предположить, что прочный барьер между опрашивающим и опрашиваемым – штука полезная, тем более в запертой психиатрической палате. «Я тебя разыскивал с того самого дня, когда ты пришел ко мне в агентство» сказал Страйк. «Мне за тебя было очень тревожно». «Ну...» — замялся Билли. «Извиняюсь». «Ты помнишь, что рассказывал мне тогда в агентстве? С отсутствующим, казалось бы, видом Билли тронул нос, потом грудину, но это был лишь призрак того тика, который терзал его на Денмарк-стрит, лишь способ напомнить себе то важное событие». «Ага» ответил он с еле заметной безрадостной улыбкой. «Я рассказывал про того ребеночка на горке возле лошади. Как его потом задушили. Я сам видел». «Ты сейчас уверен, что видел, как душили ребенка?» уточнил Страйк. Билли сунул в рот указательный палец, погрыз ноготь и кивнул. «Ну...» ответил он, вынув изо рта палец. «Видел? Джимми говорит, я это выдумал, потому что я, ну, сами понимаете, того...» А вы с Джимми-то знакомы теперь? В белую лошадь за ним шли, ага? Страйк кивнул. Ой, ну излился он, как черт! Белая лошадь, повторил Билли с неожиданным смехом. Потешно! Вот ржака, да чего ж потешно? Мне раньше и в голову не приходило. Ты мне рассказал, что ребенка убили возле лошади, которая из лошадей имелась в виду. Уфингтонская белая лошадь, отчеканил Билли. Это большая миловая фигура на горке возле тех мест, где я вырос. На лошадь-то не больно похожа. Скорее на дракона смахивает, тем более там и драконий холм рядышком. Вот почему, спрашивается, все говорят, лошадь, лошадь? Непонятно. Можешь рассказать мне во всех подробностях, что ты видел тогда на горке? Как и та девочка-скелет, которую Страйк встретил в коридоре, Билли долго смотрел как бы внутрь себя а реальность в данный момент для него не существовала. Я тогда мелкий пацаненок был, реально мелкий. они вроде мне чего-то подмешали. Уж как меня тогда выворачивало, как живот крутило. И ковылял я как сонный медленно в раскачку, а они меня заставляли слова повторять. Но я-то еще и говорить толком не умел. Они все в покатуху, а как в горку пошли, я и вовсе упал на траву. Один дядька меня чуток на руках пронес, а меня жуть как в сон клонило. «Ты считаешь, тебе подмешали наркотик?» «Ну, — отрешенно сказал Билли, — гашек, не иначе. У Джимми всегда запасец водился. Наверное, Джимми для того и потащил меня с собой на горку, чтобы отец не прознал, как они надо мной измывались». «Они? Это кто?» «Почем я знаю?» — попросту сказал Билли. «Взрослый. Джимми-то сам на десять годков меня старше. Папа мой всегда меня на Джимми оставлял» они завалились к нам домой среди ночи, и я и проснулся. Один дал мне йогурты поесть. Там еще одна малявка была, девочка. А потом втиснулись мы все в машину и поехали. Я никуда ехать не хотел, тошнил меня сильно. Ну, я и заплакал. А Джимми меня ремнем, ремнем. К лошади уже в потемках приехали. Из мелких только и были. Я, да та девочка. Уж как она ревела. Вспомнил Билли, и кожа на его тощем лице натянулась еще сильнее. Ушеверещала и маму звала. А этот ей говорит, мама тебя все равно не услышит, нету ее. Кто такой этот? Так тот самый, Билли перешел на шепот, который ее задушил. Открылась дверь, и незнакомая медсестра внесла чай. Приятного аппетита, прощебетала она, не сводя глаз со страйка. Мужчина-психиатр слегка нахмурился, и она выскользнула за дверь, плотно затворив ее с другой стороны. «А кто мне поверит?» «Никто!» Продолжил Билли, и Страйк уловил в его голосе мольбу. «Я старался побольше припомнить. Да не получается. Бывает целый день сижу и думаю. Не получается!» Он ее удавил, чтобы она не шумела. «Уж не знаю, может, он не нарочно?» Они все в панику ударились. Помню, кто-то кричал. «Ты ее убил!» «А может...» «Его?» – тихо добавил Билли. «Джимми потом сказал, что это малец был. Только теперь он ни чем не признается. Говорит, я все выдумываю». «С какой стати?» – говорит. «Я бы стал втирать, что это малец, если ничего такого и в помине не было. Заруби себе на носу, дебил». «Все же эта девчонка была», – упрямо повторил Билли. «Ее девчачьим именем звали. Каким, не припомню, да только девочка это была. Я сам видел, как она упала, замертво» обмякла вся и шлеп на землю. Там уже темно было, и они все переполошились. Как под горку ехали, не припомню. Дальше вообще ничего не помню, только похороны. В ложбине у папиного дома. Это все случилось за одну ночь? Спросил Страйк. Вроде да, вроде за одну. Билли нервничал. Потому что я в окно гляжу из своей спаленки, а они уже хранить несут в ложбину. Мой папа и этот. Кто такой этот? Да который и убил. Думаю, это он и был здравущий такой дядька волоса белые опустили они сверточек в яму в розовом одеяле завернутые и закопали а ты потом не расспросил отца что же такое ты видел нет сказал билли что мы для семейства делали о том папу спрашивать не разрешалось для какого семейства билли озадаченно нахмурился ты хочешь сказать для вашей семьи да нет для семейства на которой он работал для чизлов у страйка было такое впечатление что в присутствии двух психиатров фамилия покойного министра прозвучала впервые он заметил как дрогнули обе шариковые ручки как эти похороны были связаны с семейством билли похоже запутался он раскрыл рот Хотел что-то сказать, потом вроде как передумал, обвел хмурым взглядом нежно-розовые стены и опять принялся грызть ноготь на указательном пальце. Наконец он выговорил. «Сам не знаю, откуда я это взял». Это не прозвучало ни ложью, ни отрицанием. Казалось, Билли неподдельно удивлен тем, что слетело у него с языка. «Припомни, пожалуйста, может ты что-нибудь слышал или что-нибудь видел». «Что угодно, лишь бы только указывающее на связь того ребенка с чизлами». «Нет», — Билли заговорил медленно, хмурил лоб. «Просто я тогда подумал, когда сказал, он одолжение делал для...» «Вроде слышал я что-то после», — он покачал головой. «Это выморать надо, сам не знаю, откуда я это взял». «Люди, места, предметы...» подумал Страйк, вынимая из кармана и открывая свой блокнот. «Помимо Джимми и умершей девочки», — сказал Страйк, «что примечательного было в группе людей, которые в ту ночь поднимались к лошади? Как, по-твоему, сколько их было?» Билли впал в глубокую задумчивость. «Ну, не знаю, человек примерно 8-10. Все мужчины?» «Почему?» «Женщины тоже были». Через плечо Билли детектив увидел, как женщина-психиатр подняла брови. «Вспомни что-нибудь еще про эту группу». «Я понимаю, ты был маленьким», — сказал Страйк, предвидя возражение Билли. «Понимаю, тебе могли подсыпать что-то, от чего у тебя в голове помутилось, но, может, вспомнишь что-нибудь, о чем еще не рассказывал? Что они особенного делали? Во что были одеты? У кого какой цвет волос, цвет кожи? Да все что угодно». Повисла затяжная пауза, потом Билли ненадолго закрыл глаза и тряхнул головой, словно был в корне не согласен с предположением, которое услышал только он. Однако как будто темненькая была, девочка. Вроде как вот...» Едва уловимым поворотом головы он указал на женщину-врача у себя за спиной. «Азиатского происхождения», — предположил Страйк. «Все может быть», — сказал Билли. «Ага, волоса черные, да». «Кто нес тебя вверх по склону?» «Джимми и дядька один, по очереди!» «А не говорил ли кто-нибудь, зачем им понадобилось в темноте на горку идти?» «Думаю, они в глаз шли», — ответил Билли. «Глаз лошади?» «Ага». «А зачем?» «Откуда я знаю?» Билли нервно провел руками по бритой голове. «Про глаз всякое рассказывают. Он ее задушил в глазу, это я точно помню. Она еще описывалась, когда помирала». На белое, прямо так и брызнуло. Быть может, все-таки припомнишь что-нибудь про того человека, который это сделал. Но Билли весь сморщился. Втянув голову в плечи, он содрогнулся от сухих рыданий и затряс головой. Врач-мужчина приподнялся со своего места. Билли, наверное, почувствовал это движение и взял себя в руки. — Я ничего, нормально, — сказал он доктору. — Просто хочу ему рассказать. Надо разобраться, правду это было или нет. А то я всю жизнь с этим мучаюсь, тяжело уже. Нужно правду узнать. Пусть он спрашивает, это же работа его. Пусть спрашивает, — повторил Билли, — я выдержу. Психиатр медленно опустился на стул. — Пей чай, Билли, не забывай. — Ага, — откликнулся Билли, сморгнув слезы и вытирая нос рукавом. — Попью. Взяв кружку перебинтованной и здоровой рукой сразу, Он сделал маленький глоток. «Можем продолжать?» — обратился к нему Страйк. «Ага», — тихо сказал Билли. «Давайте». «Может, вспомнишь, Билли, не упоминал ли кто-нибудь имя девочки?» Сьюки Льюис. Страйк готов был услышать «нет» и даже открыл страницу со следующим списком вопросов под рубрикой «Места». Но тут Билли сказал. «Слыхал? Как же?» «Что?» Страйк не поверил своим ушам. «Братья Бучеры ее знали», — пояснил Билли. «Приятели Джимми, земляки наши. Подрабатывали немного у Чизлов. С папкой с нашим. То в саду помогут, то с лошадьми». «Они знали Юки Льюис?» «Ага. Она сбежала, точно», — сказал Билли. «Про нее в местных новостях сообщали. Бучеры аж запрыгали, когда фотку ее по телеку увидали. Они с семьей ее знались. Мамаша у ней грохнутая была на всю голову». — Ага, сьюки в приют отдали, а она в Абердин сбежала. — В Абердин? Ну да, так Бучеры говорят. Но ей было 12 лет. — А у ней там родня жила, вот ее и приютили. — Это правда? — переспросил Страйк. А сам подумал, что Абердин по меркам подростков Бучеров из Оксфордшира — это край света. Не купились ли они на чью-то сказку? Хотя бы потому, что проверить ее не могли. Мы сейчас говорим о братьях Тиган, верно? «Вот видите, он хороший», — совсем по-детски сказал Билли через плечо мужчине-психиатру. «Видите? Он сколько знает». «Ага», — повернулся он к Страйку. «Она и ихняя сестренка. Они, как и мы, на Чизлов работали. В прежние-то времена работы всем хватало, а как стали земли распродавать, так столько народу уже и не понадобилось». Он отпил еще немного чая, держа кружку двумя руками. «Билли», — обратился к нему Страйк, «Известно ли тебе, где ты очутился после ухода из моего агентства?» Тик вернулся мгновенно. Правая рука Билли, оторвавшись от теплой кружки, нервно метнулась к носу и к грудине. «Я очутился...» «Джейми не велит про это рассказывать, так и сказал, молчать». «С моей точки зрения, — ступил мужчина-врач, сидевший у Страйка за спиной, — сейчас важнее ответить на вопросы мистера Страйка, чем беспокоиться о том, что подумает твой брат». «Пойми, если ты не захочешь встречаться с Джимми, никто тебя не заставит. Мы скажем ему, что тебе для полного восстановления сейчас необходим покой». «Джимми навещал тебя там, где ты находился?» — спросил Страйк. Билли пожевывал губу. «Навещал», — подтвердил он, — «и велел мне носу оттуда не высовывать, чтобы не нагадить ему, как уже бывало». «Я думал, там дверь заминирована». Признался Билли с нервным смешком. Думал, толкну и разнесет меня на кусочки. Может и глупость это. Он вглядывался в лицо Страйка, ища подсказку. Когда на меня накатывает, какие только завиральные мысли в голову не лезут. А ты помнишь, как оттуда выбрался? Я подумал, они минирование отключили. Этот парняга мне говорит, беги давай, ну я и сдернул. И что это был за парняга? Он там надо мной главный был. «Вспомни, пожалуйста, чем ты занимался, когда сидел в заперти?» Поинтересовался Страйк. «Как проводил время?» Билли только помотал головой. «Ну, к примеру, резьбой по дереву ты не занимался?» Во взгляде Билли вспыхнул страх, смешанный с изумлением. Потом он рассмеялся. «Да вы, как я погляжу, сами все знаете!» Он поднял забинтованную левую руку. «Вот, нож соскочил. И прямо руку пропорол!» «Билли поступил к нам со столбняком», — пояснил мужчина-психиатр. У него была глубокая инфицированная рана вот на этой руке. «Что ты вырезал там на двери, Билли?» «Значит, это заправду было? Что я белую лошадь на двери вырезал? Я потом вспомнить не мог, было такое или не было?» «Да, ты это сделал», — подтвердил Страйк. «Я своими глазами видел ту дверь. Это была отличная работа». «Ага, я ведь...» — начал Билли. — Занимался когда-то резьбой. Для папы кое-что делал. — И на чем ты вырезал изображение лошадей? — На подвесках. — К общему удивлению ответил Билли. — Такие деревянные круглиши на кожаных шнурках. Для туристов. Их на продажу вонтедж отвозили. Там лавка есть. — Билли, а ты случайно не помнишь, как оказался в той ванной комнате? — продолжал Страйк. — Ты сам зашел туда, чтобы с кем-то встретиться? Или же кто-то тебя туда привел? Глаза Билли в очередной раз забегали по розовым стенам. Глубокая складка на переносице обозначила работу мысли. «Я искал одного человека. Звали его Уиннер». «Нет». «Уинн? Гарант Уинн?» «Точно!» Билли опять в изумлении уставился на Страйка. «Все-то вы знаете. И как только докопались?» «Я разыскивал тебя», — ответил Страйк. «А ты из чего решил искать Уина? а я слыхал, как Джимми про него говорит. Билли снова грыз ноготь. Джимми сказал, что, дескать, этот Уин хочет дознаться правды насчет убитого ребенка. Ну так вот. Билли опять занервничал. Понимаете, я, когда у вас побывал, стал думать, что вы из тех, кто меня упечь хочет. Ну, думаю, в ловушку заманил. Тут на меня и накатило. Совсем плохой стал, беспомощно добавил он. Ну, думаю, пойду к этому Уиннеру, Уину. Уину. Джимми и телефон его записал, и адрес пошел я его искать, а меня схватили. Кто схватил? Да такой. Коричневый весь из себя. Пробормотал Билли, осторожно косясь на женщину-психиатра. Ну, я струхнул. Думаю, террорист не иначе, убьет ведь. А он и говорит, я, мол, работаю в правительственных структурах. Вот я и подумал, что правительство решило меня в его доме спрятать, где... Во все окна и двери взрывчатка заложена. Но потом до меня дошло, что никому я не нужен. Он, может, и не хотел, чтобы я у него в ванне спал, а хотел с самого начала от меня избавиться. Я нос высунуть боялся, вдруг рванет. Его правая рука сама по себе задумчиво потянулась к носу, потом к грудине. — Я ведь вам звонил, да вы не ответили. — Ты действительно звонил и оставил сообщение на автоответчике. — Правда? «Ага! Я надеялся, вы меня оттуда вытащите!» «Короче, я виноват», — сказал Билли и потер глаза. «Когда она меня накатывает, я плохо соображаю, что делаю». «Но ты твердо уверен, Билли, что видел, как душили ребенка?» Спокойно осведомился Страйк. «Ага», — уныло ответил Билли, поднимая лицо. «Эта картина никуда от меня не денется. Уверен, что видел». «А ты не пробовал копать в том месте, где, по твоим воспоминаниям, «Что вы такое говорите? Еще не хватало копать прямо у папиного дома». «Нет уж, я это к страху натерпелся», — слабо сказал он. И снова это видеть совсем не хотелось. Они ее схоронили и думать забыли. Могилка бурьяном до да крапивой поросла. А мне такие сны стали сниться, вы прямо не поверите. Как будто она ночью из ложбины поднимется, сгнивши вся, и через окно ко мне в спаленку лезет. Психиатры дружно застрочили на своих бланках. Страйк перешел к разделу предметы. Там числилось всего два вопроса. — Скажи, Билли, ты когда-нибудь устанавливал крест на месте того захоронения? — Ну, нет. Билли ужаснулся от этой мысли. — Я без особой нужды к этой ложбине близко не подходил, да и желания такого не было. — Последний вопрос, — объявил Страйк. — Билли, твой отец выполнял какие-нибудь необычные заказы для Чизлов? «Я знаю, он был мастером на все руки, но тебе не приходит в голову что-нибудь этакое». «О чем речь?» — насторожился Билли. Его вдруг обуял такой страх, какого он не обнаруживал за все время беседы. «Я и сам толком не знаю», — осторожно ответил Страйк, наблюдая за его реакцией. Просто подумал, что... «Джимми меня предупреждал! Говорил, что вы под папку нашего копаете, а мы с Джимми тут вообще не при делах!» «Мы же дети совсем были!» «Я тебя ни в чем не упрекаю», — сказал Страйк, но в переговорной задвигались стулья. Билли и оба психиатра поднялись со своих мест, и женская рука уже зависла над неприметной кнопкой у двери. Страйк знал, что это вызов бригады. «Значит, вам только и нужно было мне язык развязать. Хотите нас с Джимми под монастырь подвести? «Нет!» — Страйк тяжело поднялся со стула. «Я сейчас нахожусь здесь потому, что верю в твой рассказ о задушенном ребенке». Взволнованный, растерявший остатки доверия Билли, незабинтованной рукой быстро коснулся носа и грудины. «Тогда какое вам дело, что мастерил наш папа?» – прошипел он. «Она вообще умерла не от этого. Это к разговору отношения не имеет». «А Джимми теперь меня прибьет», – надломленным голосом выговорил он. «Предупреждал ведь он меня». Из-за тех фиговин, что наш папка мастерил, вы теперь под него, под Джимми копаете. Никто никого не прибьет, твердо заявил врач. Время вышло. Деловито сказал он страйку, распахивая обе двери. Давай, Билли, на выход. Но Билли не двигался. При том, что кожа и телосложение выдавали его возраст, на лице читались страх и беспомощность осиротевшего ребенка, который лишился рассудка из-за тех, кто призван о нем заботиться. Страйк, повидавший за время своего неспокойного кочевого отрочества множество бездомных и беспризорных детей, рассмотрел в его умоляющем взгляде главную просьбу к миру взрослых выполнить свой взрослый долг, то бишь навести порядок среди хаоса, сменить жестокость на здравомыслие. Глядываясь в это лицо, Страйк ощущал свое необъяснимое сходство с отощавшим, безволосым пациентом психиатрической лечебницы в себе он обнаруживал такое же стремление к порядку. Из-за этого, собственно, он и стал детективом, но кое-что все же отличало его от Билли. Мать Страйка прожила долго и подарила ему столько любви, что он не сломался под суровыми житейскими испытаниями. «Я узнаю, что случилось с ребенком, задушенным на твоих глазах, Билли. Обещаю!» Психиатры хранили удивленный, даже осуждающий вид. В их профессиональные обязанности не входило что-либо утверждать или гарантировать, и Страйк это знал. Вернув блокнот в карман, он встал из-за стола и протянул руку. После долгих раздумий Билли начал постепенно оживать. Со слезами на глазах он снова повернулся к Страйку, схватил его протянутую руку и долго не отпускал. шепотом, чтобы не услышали врачи, парень выговорил. «Не хотел я лошадок на них ставить, мистер Страйк. Не хотел».